несколько мгновений спустя между деревьями появился мужчина, которого Виктор видел впервые в жизни. Ай, слава богу, это не та жаба, подумал он. У волнюх прибывшему были густые усы. Кто это такой? Пытался сообразить Виктор. насколько велика роль, отведённая ему в механизме, частью которого он является. Если он хоть какая-то фигура, я с ним поговорю. Если он просто передаточный изведун, то делать нечего. Добрый вечер, господин инженер. Рад с вами познакомиться. Я слышал о вас. Мне говорили, что вы предпочитаете слушать голоса своего разума. Тот факт, что вы пришли на эту встречу, полностью это доказывает. Незнакомец изъяснялся по-румынски бегло, но все водичи чувствовали сый иностранный акцент, скорее всего, венгерский, придающий каждой фразе трыстость, нарушающую их музыкальное звучание. Вы принесли? Сухо спросил Виктор, не отвечая на приветствие и даже не уточняя, о чем идет речь. Ты меня вежливости не купишь, добавил он про себя. У нас другие отношения. Ты мне, я тебе. Кратко и ясно. О, человек широко улыбнулся. Мне очень нравятся люди вашего склада. К делу, не так ли? Да, вот именно так, к делу. Я хочу посмотреть. Увидите, господин инженер. Обязательно увидите. Но почему здесь? Так назначили вы. Правильно, правильно, но почему не у улицы? Сэр Айзаерт. Ну, это не проблема. Незнакомец достал из кармана ключ. Без всякого труда отпер замок. И жестом пригласил Виктор войти. Инженер колебался. Нет, наконец отказался он. Я предпочитаю разговаривать здесь, на свежем воздухе. Хотя я не вижу, о чем бы мы могли разговаривать. Вы мне ялам. Пол минуты и все кончено. Вы мне не доверяете. зрителю внутри много приятнее. Сейчас вечер. Не настаивайте, я не пойду. Пожалуйста, ты ж автобус-то к какому году? Вы принесли? Я хочу посмотреть. В первую очередь смотреть буду я. Виктор показал папку. Разрешите. Незнакомец протянул руку. Но Виктор немедленно отступил назад. Вы не должны протягивать мне пустую руку. Усатый достал из кармана пиджака достаточно пухлый конверт, в котором вполне могла быть и фотопленка, и помаханным воздухе. Видите? Мы играем честно. Эти слова о честной игре отметил про себя Виктор. Сказано довольно иронически и с явным желанием, чтобы эта ирония дошла. На что он намекает? Подозревает меня? Знает что-то? Нет, нет, нет, это исключено. Тогда в чем же дело? Танта, это просто трюк. И в конверт вместо пленки положено неведомо что. А если там даже плёнка, то у них есть копия, о чём он мне и заявит, скажет, что я вел игру нечестно, а потому и он должен был принять меры. Остаётся только посмотреть, насколько честно выведут и игру. Если вообще можно говорить о честности. Господин инженер, Нет, не дети, не правда ли? Честность. Фу.